После ванны я облачилась в немного старомодное, но красивое бежевое платье, которое подобрала мне служанка из сундуков семьи Дерейна, шепнув на ухо, что старая леди ни разу его не надевала. Да, фасон давно вышел из моды, но это платье оказалось самым красивым из всех, которые я когда-либо надевала в своей жизни. Дядя уже дожидался меня в столовой, хотя я нисколько не опоздала к ужину. А затем нам его подали, и я, как могла, расхваливала старания пожилой кухарки и расторопность Лакея. И мои слова пришлись всем по душе, я это видела. Заодно мой аппетит порадовал дядю, который почти не прикасался к еде. Но на мой вопрос о самочувствии ответил, что после моего появления ему стало намного лучше. А вот моё похищение из центра Керна явно не пошло на пользу его подорванному в странствиях здоровью. «Мне жаль, что это так сильно вас встревожило», — расстроилась я. «Понимаю, что мой рассказ может расстроить его ещё сильнее. Поэтому следовало аккуратно упоминать факты, чтобы не нанести дяде очередной удар. Поэтому пираты, но без подробностей». Гилберт Дирейн знал, что его сестра и моя мать была обесчищена одним из них, так что ударом мое прошлое, явившееся за мной в настоящее, для него не станет. Затем Нари, которые меня спасли. И тоже без подробностей. Только то, что я выросла на отдалённом острове как раз рядом с границей их территории. Так что вполне могла обзавестись друзьями среди морского народа, которые и доставили меня к дому дирейнов. Да, таких друзей иметь противозаконно, но дядя вряд ли сдаст меня жандармам. А вот про амулет Вилардов, за которым охотится Орден бездна, Лучше было промолчать потому что во время моего рассказа дядя пережил два сильных приступа кашля. К концу моей истории его лицо было бледным, почти белым, и я поняла, что на этом хватит, нужно остановиться. Я замолчала, и уже скоро дядя поблагодарил меня за откровенность. Затем произнёс. «Теперь я понимаю, через что тебе пришлось пройти, Шаня». И сразу же добавил, что, пожалуй, ему не помешает немного отдохнуть. К нему тотчас поспешил пожилой камердинер. Джером, и помог дойти до спальни, сказав мне, что даст лорду Дирейну его лекарство. Меня это серьёзно взволновало, настолько, что я ещё долго маячила у дверей, дожидаясь, когда появится Джером. Наконец, тот сказал мне, что дядя меня зовёт, и я вошла в комнату лорда Дирейна. Она оказалась просторной, но скромной. Кровать с высоким изголовьем, большой гобелен на стене, на котором был изображён сражающийся с бурей корабль. Книжные полки, полные настоящих сокровищ и стол, заваленные исписанными аккуратным и мелким подчерком листами. «Почитай мне что-нибудь», — попросил дядя, лежавший в кровати. «На твой выбор, Шани. Давно не было слышно, чтобы в этом доме читали вслух». Кивнув, я взяла с полки толстую книгу в тесненном переплете. Ее оказалась старая хроника Арвина. Местами с пожелтевшими страницами и мелким почерком переписчика. Наконец, устроилась на стуле рядом с кроватью и открыла первую попавшуюся главу. Но долго читать не пришлось, уже скоро дядя заснул и я на цыпочках вышла из его спальни. Наутро ему стало намного лучше, и мы провели весь день вместе. Разговаривали о Найрине и моей жизни на острове. А ещё он рассказывал о своих фантастических странствиях, диковинных островах на краю мира, заодно о том, что пишет о них книгу, когда у него есть на это силы. Затем настало время возвращаться на учёбу. Дядя отвёз меня в академию на карете с гербом дирейнов. Но моё появление особого фурора не произвело, хотя могло бы, и, пожалуй, даже должно было. Но головы, мысли и рты у всех были заняты ещё более ошеломительной новостью. Оказалось, во время праздников произошли кое-какие изменения. И у первого курса случилось пополнение, взбудоражившее умы. Наследный принц Арвином, Йорган Вельмор, выдохнула Лина, когда мы остались с ней одни. Он будет учиться вместе с нами, добавила подруга, вместо того, чтобы рассказать, что с ней произошло на малой арсенальной, и выслушать мою историю в ответ. Ах, вот как, протянула я, начиная обо всем догадываться. Что-то долго решалось, а потом решилось, и с сегодняшнего дня принц присоединился к нашему курсу. Шани, что с тобой?» Спросила Лина встревоженно. «Ты в порядке?» «Со мной всё хорошо», — отозвалась я, хотя Лина сказала, что я сильно побледнела. Но у меня имелись на то веские причины. «Королевский львёнок» — крутилась у меня в голове вместе с голосами деда и Лукаса Сарвинмора. Всё это звучало в памяти так ясно, Будто бы я до сих пор стояла возле слухового окна хозяйки морей. Когда мы его заполучим, то Герих выполнит всё, что я у него попрошу. Вот что тогда заявил мой дед. Внутри у меня похолодело, потому что я догадалась, о ком шла речь. И кто был их целью. Пираты Карасы собирались похитить Йоргена Вельмара, а потом использовать его в своих целях. Керн. Переулок Кожевников. Они давно уже перестали называться гильдией наёмников, вместо этого принявшись гордо именоваться сыскным агентством Дарлоу и партнёры. И даже обзавелись латунной вывеской, прибитой к стене трёхэтажного деревянного здания в переулке Кожевников, с кривой мостовой и облупленными стенами домов. Именно там вот уже полвека и по сей день обитала их гильдия. Правда, здание было вовсе не приобретено за арвенские купюры. Вместо этого его отобрали за долги после нескольких кровавых разборок, которые люди Дарлоу отца провели по заказу клиента. Тот решил схитрить и не расплатился, но просчитался. Недвижимость в итоге оказалась нечейной. А потом поверенные гильдии слегка подправили документы и получили на неё права. Это было около 50 лет назад. С тех пор отец успел уйти на покой, а Дарлоу сын ввёл свои порядки. При нем всё выглядело чинно и пристойно. На входе сидела молодая секретарша с приветливой улыбкой. В холле стояли солидные, хотя и немного потёртые кресла, а на втором этаже находился кабинет со стеклянными стенками, где Исаия Дарлоу лично принимал клиентов. Он умел слушать и производил впечатление солидного господина, но это было лишь фасадом. За вывеской секретаршей скрывался всё тот же глава гильдии и его небольшая армия наёмников. Те, кто умел работать грязно и всегда доводил дела до конца. Если, конечно, заказчик оказывался платёжеспособным, ведь расценки при Дарлоусы не за последние годы серьёзно выросли, и не всем клиентам такое пришлось по душе и по карману. И вот сейчас один из старых заказчиков, человек родовитый и при деньгах, узнав о новой цене на услуги сыскного агентства, устроил скандал. «Да вы с ума сошли! Берёте втрое больше, чем раньше!» бушевал лорд Деловей, но Дарлоу не стал с ним спорить. Терпеливо дождался, когда Рон Деловей закончит очередную тираду, после чего заявил «Дверь там, а мисс Янси провозит вас к выходу. Здесь никто и никого не держит». Держали они, если только в подвальном помещении. Его слова поумерили пыл губернатора Найрина. Тот нахмурился, но затем всё-таки раскошелился. После чего назвал имена тех, кого следовало устранить. С первым заказом особых трудностей не ожидалось. Здоровье того человека давно уже было подорвано, так что его смерть от естественных причин никого не удивит. «Вторая девчонка. Студентка Академии Драконов Керна». Поморщился Рон Деловей. Словно у него в раз разболелись все зубы. «Мне всё равно, что с ней станет, но она должна замолчать. Крайний срок месяц». Причина была проста. Через четыре недели было назначено слушание по делу Рона Деловея и тот хотел, чтобы некого было слушать. Ни один свидетель не должен был добраться до суда. Вскоре заказчик ушёл, и Дарлоу, проводив его до двери, снова уселся в кресло и задумался. Дилемма была непростой. Лорд Дирейн считался одним из старейших клиентов агентства. Он часто пользовался их услугами, платил щедро и всегда вовремя. Обычно речь шла о сыске. Иральд Норкин, лучший сыщик Дарлоу и партнеров, Совсем недавно блестяще на него отработал и получил достойное вознаграждение. Но Гилберту Дирену на этом свете оставалось недолго, и Исайя Дарлоу прекрасно это знал. Боги уже протянули к нему руки, так что агентству предстояло всего лишь слегка ускорить процесс. За хорошую плату. Тогда как с Роном Деловеем они могли работать ещё долгие годы. Зато со второй его проблемой дела обстояли значительно сложнее. «Дракония Академии» не были тем местом, куда легко проникнуть. К тому же девчонка могла обладать магией, хотя Деловей уверял, что и Гордон — магическая пустышка. Но ведь каким-то образом она прошла свидетельствование и оказалась в Академии. Это означало, что она может оказаться не такой простой, как уверял заказчик. «Над этим следовало хорошо подумать», — решил Дарлоу, прежде чем отправлять своих людей на дело. Я как раз успела переодеться в форму перед началом занятия, а заодно проверила, всё ли в порядке с маминым медальоном. Хотя выходило, что эта вещь принадлежала роду вилардов. Но Лина отлично знала своё дело. Он всё так же приспокойно лежал в пространственном кармане. Но пусть я была рада магическим умениям подруги, про пиратов всё же рассказывать ей не стала. Решила уберечь Лину от подобного знания. Вместо этого придерживалась той самой версии, которую рассказывала и остальным. Меня спасли люди моего дяди, отбив от неприятностей, в которые мы с Линой угодили, когда свернули не в ту подворотню. Они забрали меня с собой, а ее, её, убедившись, что Лина жива и здорова, только немного без сознания так и оставили на малой арсенальной. Ну да, не самый правильный поступок с их стороны. Но мы сами виноваты. Не стоило забредать на непонятной улочке и в тёмные подворотни. Это может плохо закончиться. И мы с Линой тому ходячий пример». Версия, конечно, трещала по швам, но никому не было никакого дела до меня и до того, что с нами произошло. Куда больше всех занимало другое — появление в Академии Принца. И, конечно же, то, на кого из местных красавиц он обратит внимание. Так как за Йорганом Вельмером по праву рождения числился весь Восточный и часть Южного Архипелага, а это больше полусотни островов и миллионы годового дохода, Да и сам он, по слухам, был красавцем, к тому же к нему прилагались ещё приёмы и балы во дворце. То кусочком он оказался очень даже лакомым. Таким, что из-за него случились жаркие споры в общей гостиной женского общежития. И чаще всех звучал голос Армелии Энарис. «Ну всё, ему от меня не уйти», — уверенно заявила она. Дочка значей тоже собиралась отправляться на занятия, но этим утром у неё были густо подведённые тёмной краской глаза и пылающие от косметики губы, одинаковые по цвету с откровенным платьем, нисколько не похожим на скромную форменную одежду первого курса. «А что тут такого?» — пожала она плечами, когда кто-то из девушек указал ей на явное нарушение правил. «Мою форму испортила служанка, причём все платья до единого». Я, конечно, сразу же её наказала и даже уволила, но теперь придётся ждать, пока мне выдадут новую форму. А до тех пор я буду ходить в домашнем». И повела обнажёнными точёными плечами. Ей тотчас же позавидовали вслух, восхищаясь, как ей повезло с такой криворукой горничной. На это я закатила глаза, подхватила под руку Лину, и мы, выйдя из общежития, направились по дорожкам сада к главному корпусу но выбрали окружной путь. Нам нужно было серьёзно поговорить. Оказалось, пока я гостила у дяди, нам пришло письмо от Кары. В нём подруга сообщала, что прождала нас целый час в условленном месте, а потом немного погуляла, вернулась и прождала ещё час. Но мы, конечно же, так и не явились, потому что перед этим получили письмо от Тео, в котором тот сообщал, что Кара якобы заболела и перенёс место встречи на ту самую малую арсенальную. «Выходит, она была вовсе не больна», — констатировала Лин. «Но тогда Тео...» Он заманил нас в ловушку. Мрачным голосом отозвалась я. это Лина немного помолчала, после чего продолжила рассказывать о том, что было в письме Кары. В нём она интересовалась, всё ли с нами в порядке, потому что с Тео совсем уж беда. Тот выглядит так, словно не в себе, а ещё он обзавёлся золотой табакеркой. Ну, во-первых, Тео не курит и не нюхает табак. Всем известно, что это дурные привычки. А во-вторых, такая вещь для него слишком дорогая. «Всё это выглядит очень плохо», — отозвалась я. «Те двое, которые напали на меня в общежитии, у них тоже были табакерки, и вряд ли они использовали их для курения. Но договорить так и не успела, потому что мы увидели, как в нашу сторону спешил темноволосый незнакомый парень. А следом за ним тянулось целое свит девушек, шли как по главной дорожке, так и по параллельным. А еще несколько с боковых дорожек решительно продирались через кусты и прыгая через клумбы. Вы, случайно, не умеете открывать порталы? Подойдя, со смешком поинтересовался он. Я покачала головой Алина, уставилась завораженно, настолько, что даже открыла рот. Вот и я немного посмотрела. Он был высокий и крепкого телосложения. Загорелое лицо с росыпью и два заметных коричневых веснушек выглядело немного мальчишеским но от этого казалось только привлекательнее. Серо-голубые глаза смотрели прямо и дерзко, словно всему миру вменялось в обязанность перед ним расступиться. Тёмные волосы были чуть растрёпаны, камзол сидел идеально. Подозреваю, именно поэтому, а еще из-за его происхождения, нашлось десяток девиц, не придумавших ничего лучше, как преследовать его по дорожкам сада. И самое главное, они были уже рядом. Единственная Армелия где-то запаздывала. «Не умеем». Отрезала я. «Первый курс мы вообще только магию осваиваем». «Жаль, это мне бы не помешало», — добавил он, оглянувшись, затем представился. «Йорган Вельмар, ваш однокурсник. И даже без всяких там принцев, что внезапно пришлось мне по душе. «Если хотите, я могу вас спасти, ваше величество», — сказала ему. «Это довольно просто, но вам такое может не понравиться. Всё-таки я приёмная дочь энтомолога». «Я на всё готов», — усмехнулся он. «Ну вот что, обращайся ко мне на «ты». Как-никак, нам ещё пять лет учиться вместе». На Это я кивнула, затем поймала на себе страдальческий взгляд Лины. «Только не червяки», — пробормотала она. «И не гусеницы». «Договорились?» — сказала ей. «Обойдёмся без них». Преследовательницы тем временем были уже рядом, поэтому я поманила подругу и принца за собой. На ближайшую к нам залитую солнцем полянку где давно уже заметила гудящие полосатые мельтешения над цветочными бутонами. Это были безобидные мухи-журчалки, притворяющиеся осами и очень на них похожие. И всё для того, чтобы отпугнуть врагов. Много. Десятки, а может и сотни. «Они громко жужжат, но не кусаются», — пояснила я. «Причём не столько принцу, сколько подруге. Видишь, это трой. А дальше уже по твоей части». Она уставилась на меня изумлённо. Что мне с ними делать? Воздушная магия, что же ещё? Дунь как следует, чтобы они полетели туда, куда надо. А надо было на дорожку, по которой к нам приближались девушки в разноцветных платьях, подозреваю самых красивых из тех, что они привезли в академию. Заодно я подозревала, что наша костелянша в ближайшее время услышит много историй о провинившихся служанках, которые по недосмотру или из-за собственной криворукости испортили учебную форму. Лина с сомнением склонила голову, но затем под удивлённым взглядом принца вскинула руки. Воздух вокруг нас дрогнул, после чего над поляной пронёсся невидимый поток. Подхватил журчало из-за одной и нескольких пчёл, случайно затесавшихся в их коллектив. Ну и цветочные бутоны тоже сорвало. Не все, но не без этого. В следующее мгновение полосатый рой сорвался с клумбы и устремился прямо на толпу девиц. Реакция последовала мгновенно. Раздались истошные крики вперемешку с визгом. Хотя журчалки никого покусать не могли, у них нет жал. Отбиваясь от мух, девушки бросились в рассыпную. А те, кто немного опоздал, присоединились к ним, услышав страшную историю о разъярённом рое ос, которых здесь и в помине не было. След им нёсся весёлый смех принца. «Знаешь, я видел многое, но меня впервые в жизни спасли мухи», повернувшись ко мне, произнёс Йорган а я заметила, как в его глазах вспыхивают и гаснут золотые искорки. «Это было гениально. Кстати, я не знаю имён своих спасительниц», — намекнул он. «Шани», — сказала я. «А это моя подруга Лина». «И какие у вас планы на ближайшее время?» — поинтересовался он. Сперва сдать реферат по истории, а затем не опозориться на стихийной магии, после чего в идеале призвать своего дракона на практической драконологии у магистра Варшайлина заявила я. Голос всё-таки дрогнул, когда я произносила имя Каэрина. Мы не виделись уже целых два дня, и я серьёзно по нему скучала. «Великолепные планы», — согласился принц. «Можно к вам присоединиться?» Лина вытаращила глаза, а я пожала плечами. «Можно?» — сказала ему. «Но мы не самая подходящая компания для принца династии Вельмар». Думаю, принц династии Вельмар сам в состоянии решить. «Какая компания для него будет подходящей?» — отозвался Йорган. «После чего? Интересно, зачем он так на меня смотрит, настолько пронзительным взглядом?»